Наших сердец. Как-то вечером, спустя несколько дней после отъезда тети, за столом разговор зашел о ней, и, помнится, мы тогда говорили, откуда такая суетливость, чем объяснить, что душа ее беспрестанно клокочет от избытка жизни. Вот каким может предстать твое отражение о прекрасный лик любви. Мы имели в виду изречение «Геты». По поводу госпожи фон Штейн, было бы чудесно взглянуть на отражение мира в этой душе. Тут же мы выстроили неведомо какую иерархию, поставив на самую вершину качества, так или иначе связанные с созерцанием. Все время молчавший дядя вдруг заговорил, глядя на нас с грустной улыбкой. «Дети мои, Господь узнает образ свой» даже если он разбит на тысячу осколков. Поостережемся же судить о человеке по одному-двум эпизодам его жизни. Те качества, что так не нравятся вам в моей несчастной сестре, развелись у нее после целого ряда событий, о которых мне известно слишком много, чтобы я мог позволить себе судить ее так же строго, как это делаете вы. Не существует таких человеческих качеств, которые, будучи весьма милыми в молодости, к старости не становились бы неприятными. То, что вы назвали суетливостью, поначалу было у Фелисии очаровательной живостью, непосредственностью, открытостью и изяществом. Поверьте мне, мы не слишком отличались от вас сегодняшних. Я, например, походил на тебя, Жером наверное, даже больше, чем можно сейчас себе представить. Фелиция весьма напоминала нынешнюю жульету да-да, вплоть до физического сходства. «Бывает, ты что-то такое скажешь или засмеешься?» Здесь он обернулся к жульете, «И я вдруг ощущаю, что это она, но только та, давняя. У нее была точно такая же улыбка, как у тебя, и еще эта привычка». Ты тоже иногда так делаешь, а у нее это довольно быстро прошло. Просто сидеть, ничем не занимаясь, выставив вперед локти и упершись лбом в сплетенные пальцы рук. Мисс Эшбертон наклонилась ко мне и почти прошептала. А Алиса очень напоминает твою мать. Лето в тот год было великолепным. Казалось, все было проникнуто голубизной, купалось в ней. Жар наших сердец торжествовал над силами зла, над смертью, любая тень отступала перед нами. Каждое утро я просыпался с ощущением радости, вставал с первым лучом солнца, бросаясь в объятия нового дня. Когда я в мечтах вспоминаю те дни, они являются мне словно бы обмытой росой. Жюльетта поднималась гораздо раньше сестры, Алиса обычно засиживалась допоздна и спускалась вместе со мной в сад. Она сделалась посредницей между сестрой и мною. Ей я мог до бесконечности рассказывать о нашей любви, а она, похоже, была готова без устали слушать меня. Я говорил ей, что не осмеливался сказать самой Алисе, перед которой рабел и терялся от избытка любви. Да и Алиса как бы приняла эту игру. Ей, видимо, нравилось, что я с такой радостью о чем-то говорю с ее сестрой, хоть она и не знала или делала вид, будто не знает, что мы говорили только о ней. О прелестное притворство любви! Точнее, от избытка любви! Какими тайными путями ты вело нас от смеха к слезам и от прозрачно-наивной радости к суровой требовательности добродетелей? Лето ускользало, призрачное и плавное настолько, что из тех перетекавших один в другой дней моя память сегодня почти ничего не в состоянии воскресить. Из событий только и было, что разговоры до чтения. — Мне приснился дурной сон, — сказала Алиса однажды утром, когда мои каникулы уже подходили к концу, — как будто я живу, а ты умер. — Нет, я не видела, как ты умирал, а просто знала, ты умер. Это было так ужасно, так невозможно, что я решила. Буду думать, что ты исчез, тебя нет. Мы оказались разлучены, но я чувствовала, что остался какой-то способ снова увидеться с тобой. Я все искала его, искала и от напряжения проснулась. И все утро, мне кажется... Находилась под впечатлением от этого сна, как будто он продолжался. Мне по-прежнему представлялось, что нас с тобой разлучили, и что я буду с тобой в разлуке еще долго-долго, всю мою жизнь, — добавила она едва слышно, — и что всю жизнь от меня будут требоваться какие-то большие усилия. Для чего? От нас обоих потребуются большие усилия, чтобы соединиться. Я не принял всерьез эти ее слова или побоялся принять их всерьез. Словно оспаривая их, я с отчаянно бьющимся сердцем в приливе внезапной смелости выпалил. А мне сегодня приснилось, что я женюсь на тебе, и ничто-ничто на свете не сможет нас разлучить, разве только смерть. — Ты считаешь, что смерть разлучает? — тут же спросила она. — Я хотел сказать, я думаю, наоборот. Она может сблизить, да, сблизить то, что при жизни было разъединено. Все это вошло в нас так глубоко, что я до сих пор отлично помню даже интонацию, с которой те слова были сказаны. Вот только смысл их во всей полноте стал мне понятен лишь много позднее. Лето ускользало, почти все поля уже опустели. Так что становилось как-то неожиданно далеко видно. Вечером накануне моего отъезда, нет, даже за день до него, мы прогуливались с Жьетой в леске за нижним садом. Что это такое ты читал вчера, алиси спросила она меня. Когда именно? Когда вы остались на скамейке у карьеры, а мы ушли вперед. А, кажется, что-то из Бодлера. А что? Ты не мог бы мне прочитать. Мы погружаемся во тьму, в оцепенение. Осенняя песня, начал я неохотно, однако она тут же подхватила каким-то изменившимся, дрожащим голосом. О, лето жаркое! Недолог праздник твой. Как ты это знаешь? Воскликнул я в изумлении. А мне казалось, что ты вообще не любишь стихов чего же? Просто ты никогда не читал их мне, — ответила она и засмеялась, впрочем, слегка натянута. — Временами я замечаю, ты принимаешь меня совсем за дурочку. Можно быть очень умным человеком и при этом не любить стихи. Я никогда не слышал, чтобы ты их сама читала или просила меня почитать. — Я не могу соперничать с Алисой. Она на мгновение замолчала и вдруг, словно спохватившись, произнесла. — Так ты уезжаешь послезавтра? Что делать? А чем ты будешь заниматься зимой? Буду на первом курсе, коль нормаль. А когда же ты собираешься жениться на Алисе? Не раньше, чем отслужу в армии, даже, пожалуй, не раньше, чем станет более или менее ясно, что я буду делать в дальнейшем. А разве ты еще не решил? Я пока и не хотел бы решать. Слишком многое меня влечет. Я постоянно откладываю тот момент, когда нужно будет сделать выбор и заняться чем-то одним. — А помолвку ты тоже откладываешь из-за того, что боишься определенности? Я молча пожал плечами, однако она продолжала настаивать. — Так чего же вы ждете? Почему же не обручитесь уже сейчас? — А зачем нам обручаться? Разве нам недостаточно знать, что мы принадлежим и будем принадлежать друг другу, не оповещая об этом всех вокруг? Если я посвящаю ей свою жизнь, неужели ты думаешь, что моя любовь станет крепче от каких-то обещаний? Я считаю, наоборот, всякие клятвы оскорбляют любовь. Помолвка мне была бы нужна лишь в том случае, если бы я не доверял Алисе. В ней-то я ни капельки не сомневаюсь». Мы медленно шли по саду и были как раз в том месте, где я когда-то невольно подслушал разговор Алисы с ее отцом. Внезапно я подумал, что Алиса, а она тоже вышла в сад, я видел, сейчас сидит на скамейке возле развилки аллей и вполне может нас услышать. Я сразу же ухватился за возможность объяснить ей таким образом то, чего не смел сказать прямо. В восторге от своей выдумки я стал говорить громче — О, воскликнул я несколько чрезмерной для моего возраста напыщенностью, поглощенной своими излияниями, я не улавливал в репликах Жюльеты того, что она намеренно не договаривала. О, если бы люди могли, вглядевшись в душу любимого человека, увидеть там словно в зеркале свой собственный образ, читать в другом, как в самом себе и даже лучше, чем в себе, какой безмятежной была бы тогда нежность, какой чистой была бы любовь! Волнение Жюльетты при этих словах я самодовольно отнес насчет моего ходульного лиризма. Она вдруг припала к моему плечу. «Жером, милый, я так хотела бы верить, что она будет счастлива с тобой. Если же ты принесешь ей страдания, мне кажется, я возненавижу тебя». «Ах, Жюльета, воскликнул я, обняв ее и глядя ей в глаза. «Я сам возненавидел бы себя за это». Как тебе объяснить? Ведь я не определяюсь в своей карьере именно потому, что хочу по-настоящему начать жизнь только с ней вместе. И не думаю ни о каком будущем, пока она не со мной. Да и не собираюсь я никем